Газоном занялся Чёрный конь, а Нэт тяжело опустился на прогретые доски, закрыв лицо руками. Илона ещё раз пожала плечами и поспешила к себе наверх. Она жила на третьем этаже. Домой её встретил бультерьер Пупс. Родители как и собирались укотили на дачу. Вдоволь пообнимавшись со счастливым псом, Илона поставила чайник, сунула нос в холодильник и, выудив в большую миску маминого салата, принялась за дело. Есть на ночь вредно, но от пережитов у неё разыгрался аппетит. Щёлкнул переключатель магнитофона, и восторженная скрипка Ванессы мы заполнила кухню. Перед окном загоралось жаркое солнце Андалузии, слышался шум водопадов, мелькали изысканные в саднике звенели от ветра шпили древних башен. Она опомнилась лишь когда кассета кончалась, и первые крупные капли ночного дождя ударились в стекло. Громыхнули далекие раскаты грома. Илона глянула в окно. На лавочке под фонарем сидел одинокий рыцарь. Черный конь поднял голову и, как показалось, с укором посмотрела ей прямо в глаза. Минуты позже она уже была на балконе. «Эй, ты! Сумасшедший! Иди домой! Гроза начинается!» Рыжий рыцарь вздрогнул, но ничего не ответил. Даже не посмотрел в ее сторону. Это было слишком. Ну, он-то, положим, на диване переспит. Предки все равно в отъезде. А вот куда я коня дену? Ну, не на балкон же, он такой здоровенный. О, в гараж. Ну, как-нибудь поместится, бормотала она, прыгая через три ступеньки. А ливень уже бушевал вовсю. Вставай, промокнешь и заржавеешь. Не беспокойтесь за меня, леди. И не думала даже. Сидит тут, строит из себя зануду неприступную, курица мокрая. Рыцарю не подобает бросать боевого коня из-за какого-то дождя. Вот и отлично. Значит, оба переждёте в гараже. Пошли, а? Ой, мам, дорогая, у меня же завтра насморк будет. Этого нет, конечно, допустить не мог. Взяв под усцы мрачного бреда, он отвёл его в стоящий в том же дворе кирпичный домик с железными дверями. Сначала благородное животное ни почём не хотело входить в полутёмное помещение с ямой в полу и ужасающими запахами. Илона изо всех сил подталкивала его в хруб, за что получил хвостом по рукам. Пока она прыгая, ругаясь, включала свет и бегала с ведром за водой, рыжий рыцарь долгими уговорами убедил бредо остаться. Ещё столько же времени Илона объясняла Неду, что он никому не помешает, что это удобно посещать дом благородной леди в отсутствие родителей, что соседям на всё чихать, её честь вовсе не пострадает, что в общем, в конце концов у неё всё получилось. Что сказал оракул, как и всегда. Только общие фразы, моя королева. Ваш враг должен был найти прекрасную принцессу, завоевать её любовь и, заручившись поддержкой могучего воина, войти в наш мир. Вам бы осталось только разыграть эту партию, они были бы обречены. А что теперь? О, ни одной причины для волнения. Карлик попытался изобразить тёплую улыбку, что на его обезьяньем лице выглядело извивительной гримасой. Вместо принцессы невоспитанная сумасбродка. могучего воина с фальшивым мечом, в том мире он вообще не отоищет. И в отряд не полон, и нет Гамильтон по-прежнему беззащитен перед нами. Продолжай наблюдение, Раб. Ты дашь мне знать, как только что-нибудь изменится. Королева встала, направляясь к дверям. Да. Вот ещё. Я хочу, чтобы ты направил тварь по следу. Первый должна умереть, девчонка. Ваше слово закон, моя госпожа. Первым делом Илона ринулась под тёплый душ. Над всё это время честно стоял на резиновом коврике в прихожей, дождевая вода стекала с него ручьями. Достопочтимая леди вышла из ванной комнаты в розовом махровом халате с большим полотенцем на голове. Значит так. Снимай свой металлолом, дуй в душ греться, а я пока что-нибудь приготовлю. Ты голоден? Ну, леди Илона. Можешь называть меня леди Илона. Можешь просто Илона, но никаких уменьшительно-ласкательных, пренебрежительных: Илоночка, Илонка, Илонушка, Илануленька, предупредила девушка. А также никаких дурацких рифм типа: Илона, лона, три поклона под стакана деколона. Усёк. А а а а что я сделал, на всякий случай, уточнил рыцарь. Так. Спокойствие. Дай мне выдохнуть, и я снова буду относиться к тебе как к больному с лаской и безграничным терпением. Как это у вас? Благородный сэр Нед Гамильтон-младший, не мог бы ты на все мои вопросы отвечать односложно, да или нет? Разумеется, леди э -Э Илона. Отлично. Пошли по второму кругу. Ты есть, хочешь? Рыцарь не должен обременять хозяйку, приютившего его дома. Короче, да или нет? Да. Да. поклонился нет. Ага. Удовлетворённо кивнула девушка, отчего тюрбан из полотенца съехал ей нанос. Теперь очень внимательно слушай благородную меня. Вот это ванная. Смотри сюда. Это вот душ. Видишь, водичка течёт. Она тёплая, залезай мось и грейся. Вот этим уж вымыть голову. Глаза зажмуривай, мыло попадёт щипать будет. Вот этим полотенцем вытрешься, а вот этот халат на себя наденешь. Всё понял? Да. Отлично. Илон втолкнул рыцаря в ванную и прикрыл дверь. Эй, влезла она почти в ту же секунду. Не забудь раздеться, а то я в одном фильме видела, как французский рыцарь всунул всю воду прямо в рубахе в штанах. Франки всегда отличались недалёким умом, подтвердил рыжий рыцарь. Пока он снимал плащ с крестом, доспехи, кольчугу, одежду, бросая всё это на пол, Деятельная хозяйка с головой зарылась в холодильник, пытаясь отыскать что-нибудь быстрого приготовления. Нашлись яйца, консервы, масло, сыр, ну и еще разное по мелочи. Илона не часто утруждала себя кухней, по совести говоря, обычно готовила мама. Дочь была настолько деловой загруженной особой, что вполне обходилась чашкой кофе, парой сушек и горстью изюма. Дай ей волю, она была бы ещё стройнее. Наверняка испортила желудок на сухомятке, и мама не зря пичкал её калорийными супами и салатами. Салат, кстати, ещё остался. В общем, Илона суетилась на кухне изо всех сил, стараясь накрыть праздничный стол из совершенно будничных блюд. Когда Нет Гэмилтон в халате с чужого плеча и с мокрой головой вышел из ванной, его ждал роскошный ужин. Пересоленная яичница так и была подана на сковороде, к которой она почему-то прилипла. Бутерброды были вымазаны маслом и пришлёпнуты толстыми кусками сыра. Зато мамин салат красовался в хрустальной вазочке. Правда, его было немного, но для вида Илона старательно размазала содержимое по стенкам. Чайник уже насвистывал весёлую мелодию, а ещё было полплитки шоколада, варенье и не очень старый батон. Нед Гамильтон почувствовал себя королем. Счастливая Илона, подперев подбородок, любовалась на дело рук своих, сияя, как самовар. Звонок в дверь раздался, когда Нед уже закончил с основными блюдами и держал в руках чашку ароматного чая. «Двенадцать ночи», — недоуменно буркнула Илона. «Кого могло принести в такое время?» На всякий случай рыжий рыцарь встал из-за стола и, сунувшись в ванну, застегнул на себе пояс с мечом. но на этот раз опасности не было. Милочка, ты ведь не спишь ещё? Нам надо поговорить, жманно раздалось из прихожей. Валера Люстрицкий, мой друг и сосед по площадке. Нехотя пояснила Елона, поворачиваясь к неду. Вошедший молодой человек был строен, высок и как-то изящно хрупок. Руки очень ухожены, а золотые серьги, красивые кольца Чуть обиженные глаза и тонкие вздрагивающие губы. Мужчин такого типа Гамильтон-младший еще не встречал. Поэтому он ошибочно решил, что юноша чем-то болен и нуждается в сочувствии. «Нед Гамильтон, рыцарь креста», — представился он. «У вас, видимо, большое горе. Если я могу помочь, то мой меч к вашим услугам». «Нед?» Илоночка говорит. Где ты подобрала это ископаемое? Изящные пальчики Валеры на мгновение утонули в дружеской ладони рыцаря. Ай, вы что? Мне же больно. Прошу прощения, сэр. Так ему и надо, не будет называть меня этим щещукающим имечком, вмешала Селона. Валерыч, этот парень мой новый друг. Отложи свои заигрывания до следующего раза. Что там у тебя случилось? Мне плохо. Мне Так плохо. Можно я выпью у тебя чаю? Ладно, пошли на кухню.